Первые шаги. Вязнут копытца на влажном лугу, Сказал олененок. Идти не могу. Ты сможешь, малыш, Ответил рогач. Про слабость забудь И про жалобный плач Не должен олень уставать никогда. Только вперед, иначе беда. Малыш олененок Силы нашел и за оленем послушно пошел. С первой победой, малыш, над собой, Будут олени гордиться тобой. Время придет, гордо вскинув врага, Ты встретишь без страха любого врага.